Глава 19. «Пираты двадцать пятого века». «Свет, он ненадолго», — озвучил я, заблокировав лощеного типчика в дверях, не пуская в мастерскую. «Говорит что-то важное, с нами связанное». «Да? А до завтра не ждет?» — недовольно осведомилась Света, высунув голову. «Пару минут», — заверил я. «Ты кто?» — поинтересовался я у надувшегося визитера. «Я — Егор Мухин», — выдал типчик, задрав нос. «И что тебе, Егорушка, от нас надо-то?» Через четверть минуты тишины после этого начал звереть я. «Жор, да выкини его от нас, на самом деле», — резонно высказалась Светка. «Вы совсем идиоты?» — выпучился лощеный, но на мою руку, протянутую к его лацкану, зачистил. «Я — первый секретарь развлекательного кооператива «Эйфория», «Сочувствую этому кооперативу», — честно высказался я, продолжая примиряться к Лацкану. «Жор, погоди», — напряженным голосом высказалась Света. «Это наркопритоны». «Не наркопритоны, а заведения с расширяющими сознание веществами». «Понял, все понял я. Пшел вон пока цел». «Ты, Верхазов, плохо понимаешь, с кем говоришь. Ты и твоя девка крупно задолжали кооперативу «Эйфория». «И когда это мы успели?» — несколько удивился я. «Бандитское нападение с массовым убийством на колхоз Хренова. Выживший тебя опознал, и ты, ай!» Ухватил я лощеного за лацкан, приподнял. Ну, космотруд халтуру не делал все-таки. Развернул, приоткрыл дверь. И с оттяжкой почти в полную силу отвесил лощеному пенделя. Тот с противным писком покатился вдаль. «Ну и я, полюбовавшись, закрыл дверь. Урод-наркоторговец, блин!» «Знаешь, Жора, а вообще могут быть некоторые сложности в торговом районе», — задумчиво протянула Света. «От этого урода?» «Урод он, конечно, урод. Но их поганая эйфория никаких законов Столидара не нарушает. Десять наркопритонов, большие прибыли у них, влиятельные». «И что?» — уточнил я. Ну, увечат они народ, а властям Сталидара на это плевать. Но нам-то в чем сложность? Жопы Жора большие жопы. Хотя по законам Сталидара, все их претензии и выеденного яйца не стоят. И в жопу их с их жопами. И вообще, на чем мы остановились, целенаправленно потопал я к нашему спальному закутку. Правда, на утро Светка предложила, да и я признал правильность выяснения. Кто такие эти эйфорицы? Ну раз уж я их урода начальника выкинул, да и вообще выходило, что мы про них ничего не знаем. А раз они какие-то там претензии выставляют, знать разумно, хоть и противно. Вернувшаяся подруга озвучила такую информацию. Эйфорицы существуют только в торговом районе. В остальных местах их продукция под запретом. Десять наркопритонов, пользующихся популярностью среди слабовольных дураков. Немалые деньги и очень дурная репутация. То есть, их, если не прямо боялись, то опасались. С людьми, конфликтовавшими с этими уродами, случались нехорошие вещи. Причем махновщина торгового района не проводила каких-то там расследований. Охрана охраняет. Ну а что в ней зрение случилось, никого не волнует. Но олощеный урод, хамски ввалившийся к нам, и вправду был удивлен. Судя по разговорам корреспондентов Светы, мы должны были ему чуть ли не в ножки падать и спрашивать, чего ему изволится. «Уроды, в общем», — подытожил я. «От безнаказанности, охеревшие и больших жоп». «В целом, так, Жора, но поаккуратнее нам быть не помешает». «В принципе, парочку турелей защитных лазеров можно поставить», — прикинул я. Когда достанем. Но пока, Свет, ну чего нам опасаться? Что нападут на мастерскую? Так наш жлоб-хозяин на плате наемникам не экономит, а отряд охраны и вооружен, и сам по себе немалый. Лично нам, Жор. Ты по хулиганским местам Сталидара ходишь, ну, где охраны нет? Нет, Жор. И я нет, Света. А значит, нечего нам бояться, кроме разве что какой-то тайной диверсии. «Вот к ней и будем готовы. Все проверяем, осматриваем. Вне Столидара не думаю. Я нам такую башню на колесах сделаю, что нас пусть боятся», — потер я руки. В общем, решили профилактически осматривать мастерскую, во всякие подозрительные места не соваться и плюнули на наркоторговцев. Жаль, что мысленно. А дел у нас хватало и без того, прямо скажем. С теми же станковыми рельсами начал возиться. А это не хухры-мухры, на глазок не сделаешь. Да и с расчетами куча переделок была. Все же у нас не завод полноценный с оборудованием, а кустарная мастерская. И пару дней мы с этим валандились. Да и кузов я рассчитывал. Тоже, вообще-то, очень важная вещь. С учетом козлов и прочей пакости моделировал, и выходил вообще больше округлый огурец чтобы удары по касательной приходились. Внутренняя каркасная структура тоже сложная и мощная. В общем, много возни выходило еще на этапе планирования. И вот на третий день дождались мы отвала катеров от сходин мастерской. Починил, оттестил все, ну и какие-то дядьки, катера пригнавшие, их уводили. То ли арендаторы рыбаки, то ли наемные работники дылды, я не в курсе хотя с учетом эйфористых уродов стали мы со Светкой за ними приглядывать пристальнее. Так вот, отваливают они. Я уже думаю опустить створу тонкого металла, сходне прикрывающую, как вижу какую-то непонятную фигню. Напряг глаза? Ну, если не офигел, то удивился. Где-то в полукилометре от нас по печоре гордо плывут какие-то гуси-лебеди в количестве трех клювов. Ну, плывут и плывут. Где еще им плавать, как не по реке? Вот только их с полукилометра более-менее видно. Я прикинул размеры. Какие-то чудища несусветные выходят. Бошки над водой метрах в двух-трех. Ты чего, Жора? Поинтересовалась причиной заминки света. Во! Всеобъемлюще ответил я, потыкав в троицу гигантов вдали. А, а, гуси. Опасные твари, но только на земле. Пригляделась Светка. Так они же здоровые, как сволочи, озадачился я. И на воде должны быть опасны. Нет, мутировали, помотала головой Света. И рассказала: Гусятина сохранила свой сволочной щипательный характер. Вот только выросли неприлично, и башка с клювом покрылись острыми чешуями и даже часть шеи. Летать разучились совсем, но крылья не пропали, а стали намного сильнее. И стал гусь засадным хищником в прибрежных районах. Засядет рядом с водопоем или бродом, напряжет свои мускулистые крылья и бросится на жертву, если небольшая, то просто забьет, защиплет, да и сила прыжка немалая, на пять метров прыгали. А если добыча опасная, то стесывает своими чешуями кожу-шкуру-броню и убегает от подранка или в воду, или в кусты и ждет, пока жертва от потери крови скончается. Но нападают только на одиночные жертвы. Например, на пару человек, даже не рядом стоящих, не кинется», — подытожил рассказ Света. «Да, неприятная птица выходит, но ну и не самая гадкая. Те же куры с копом попротивнее будут», — констатировал я. «В общем, да, так и есть», — признала Светка. «Стоим, смотрим на гусей». Ну, далеко они, да и вообще пейзажем любуемся. И тут вижу какие-то суденышки, чуть ли не водные мотоциклы штук тридцать, не меньше, вдоль от берега закладывают дугу. Плотно держатся, довольно далеко от нас, но дуга... Ну, в общем, чёрт знает, паранойя или нет, но дуга-то к нам выходит. Свет, что-то мне это не нравится. Начал было я, оказавшись в сторонке за стенкой. «Мне тоже, Жора. Минимум 60 человек. Лазерники. Дальнобоя не вижу». С противоположной стены бросило света. А я судорожно думал, что нам делать-то? Потому что дальнобоя и у нас под рукой нет. Защитные лазеры не активированы. Опустить заслонку? Так она из жести, по сути. Это лазеру секунду прорезать. Да и был ли дальнобой у нас? А толку? У нападающих шесть десятков излучателей, причем расстояние пара сотен метров и сокращается. Тут и форсаж не поможет. А если с лазером, так уже видно, броня на нападающих глухая, отливает зеркальным полуденном солнце. Это лазер не помощник, блин. А что делать? Бежать? Ну как, не хочется-то. У нас столько труда и сил вложено, сломают же, сволочи. Ну и помирать из-за барахла. Глупость несусветная. Так, надо их огневую мощь нивелировать, но... Цвет. Я сейчас дымовуху рвану. Как только облако появится, хватай рельсу. В дымополевом облаке их выцелить сможешь? Не слишком далеко, но смогу. Сделаю, Жор. А я рванул к коробке, оставшейся еще от хреновых бандитов. Гранат у нас там прибавилось, хотя и немного было. Две дымопылевые, одна фугасная и четыре осколочные. Прикупили еще на базаре, да и одну дымовуху в Столидаре взяли, пригодится, мол. Вот и пригодилось, хмыкнул я. Мой бросок нападающие встретили сеткой из лазерных лучей. Обожгли щеку, но на этом и все. А я укрылся за боксом с гранатами, без всякой радости осознавая, что если лучи попадут в наш арсенал, меня просто в клочья порвет. Лазеры это не механический удар, а температура, и осколочные гранаты точно сдетонируют. Так что я очень торопился и подорвал обе дымовухи буквально в пару секунд. Одну фактически у нас под носом, закрывая мастерскую облаком, вторую откинул на пару десятков метров вдаль по направлению к нападающим. Послышался топот подсветы, явно метнулась крелься, А я со осколочными в двух руках ждал. И дождался. Нападающие гады стали от большого ума пробовать лазерами прочность дымопылевого облака. Придурки, но мне удобно чертовски. Теряющие силу буквально в считанных метрах от излучателя лучи были прекрасно видны. Бордовые, пронзающие непроглядную серо-черную хмарь дымовухи. И пара осколочных гранат полетели в точке максимальной концентрации стрелков. Результативность непонятна, но вой был слышен, как и мат. «Сука!» — раздался крик. «Все равно вам пиздец, уроды!» «Сам урод и сука!» — вступил в переговоры я. «И вот сейчас еще парочку подарочков!» «Ха-ха-ха!» — пробило меня на истеричный смех. Была надежда, что нападающие просто отступят. Так что кинул я оставшиеся гранаты. Взрыв и мат повторились. Да и Светка начала, судя по потрескиванию и шелесту, работать рельсой. «Не топыри не отступают! Не сопротивляйтесь! Умрете быстро! Мы обязательства перед заказчиком выполним в любом случае!» — послышалось из облака через полминуты вопли и мата. «Да осталось-то вас, придурков, сколько!» — ехидно поинтересовался я, вглядываясь электрозрением. Оставалось много, причем не всех я различал. «Сорок уродов минимум в хорошей броне. А сейчас я еще гранат. Бойся!» — послышался рев от нападающих, и я буквально рванул к сходням. И в прыжке, ориентируясь на движение поднявшихся в электрозрение фигур, отбил пару гранат к нападающим. Тут мне очень ударостойкость помогла, а то была бы совсем беда. И так в бочину осколок словил. Куртку не пробило, но удар чувствительный. «Сука!» — истерично раздалось сквозь мат от нападающих, когда еще несколько фигур сыпались вниз, теряя электроактивность вместе с жизнедеятельностью. И Светка не щелкала клювом, а щелкала рельсой. «Уже три с чем-то десятка. Хорошо. В рукопашную!» — заревел голос, намекающий, что нападающие сдаваться не планируют. «Ну а мне встречать!» Подумалось мне, пока я отцеплял исл Первый водный мотоцикл подплыл с одним седаком и поплыл дальше, но уже без управления. Взмах исл отправил пустую башку сволочи на дно, а туловище отправилось по своим делам, видимо, и не заметив потери. Второго седака на мотоцикле не было, а я начал фигеть. Тут, блин, минут пять война полноценная. Где эти наемники трахнутые, защитники зажопные? Но времени на мысли не оставалось. К сходням скользнули уже три мотоцикла с полными экипажами. Причем водители начали садить по мне лазерами, а вот седаки аж привставали со знакомыми вибропилами Союз 10 в руках. Лазеры не страшно, но неприятно. Ожоги могут быть, но даже не ослепят. Химеризация не подведет, дым плотный. Да и они не я. В силуэт целят, в дыму почти слепые. А вот седаки, да, рукопашная. Ну, повоюем посулил я с хеканьем перерубая пополам, прыгнувшего с занесенной вибропилой над головой придурка. И завертелась. Светка все правильно делала: стреляла и стреляла, а я метался, как бешеный по сходням. Рубил, колол, матерился от ожогов. Честно говоря, потерял счет времени, просто делал нужную, но грязную работу защищал будущее и нас от паскудных уродов. Из этого состояния меня выбило удивление и боль. Фигура в броне, которую удары солушки должен был располовинить от правого плеча до левого бедра, просто покачнулась от этого удара. А лопатка просто отскочила, чуть не сбив меня с ног, от воздуха. Его «Союз-10» чиркнул по моей руке, не отрубил, к счастью, но мякоть с тыльной стороны ладони подстисал И не пустота, и не пустота. Что-то в электрозрении, Марева. Похрен, физику никакое марево не обманет. И, пригнувшись, рванул к фигуре, одновременно нанося удар кулаком снизу вверх на всякий. И жало, видно, подсознательно выпустил. А окруженный непонятным Маревом урод... Повис на моем кулаке, насаженный нажало подбородком. «Туда и дорога!» — откинул я труп в реку, сплюнув вслед и оглядываясь. Врагов в округе не наблюдалось. А вот в электрозрении было неважно. Пара десятков, то ли их было больше, то ли мне мои подвиги почудились, что очень вряд ли, их последствия болели и ныли. Но два десятка врагов не приближаются, а дымопылевое облако развеивается. Уже на пять метров отчетливо видно. — Дым кончается, Жора, — негромко произнесла Света. — И болтов нет. — Не страшно, их всего пара десятков, — намеренно громко крикнул я, опуская СЛУшку в подвязную и беря лазерник в одну руку, а как в другую. — Форсаж, Света, им пиздец, придурком, дополнил я как объясняя подруге, так и надеясь уродов все же отпугнуть. Потому что расклад против 20 уродов с лазерами в броне, с лазером и курткой КСТ-УЖ. Шансы есть, но именно шансы, причем небольшие, несмотря на боевой форсаж. Уроды, сволочи упорные, не отпугивались. Облако развеивалось. Светка вытаскивала типа П. Тоже верно, хоть и патронов для него у нас кот наплакал. Ну а я готовился активировать «Форсаж» и бегать и стрелять. Других вариантов не было. И вот уже мелькнула пара лазерных лучей. Уже не бордовых, а слепительно-рубиновых в дымке. Загудел подготавливаемый к стрельбе ТПП. Как вдруг... «Стойте!» — раздалось от нападавших. «Контракт отменяется! Заказчик мертв! Мы уходим! Не стреляйте!» Чего? Немножечко охренел я, но выстрелов не было. И фигуры на водяных мотоциклах начали удаляться. Ни хрена не понимаю, ошарашенно заключил я. Свет, ты что-то понимаешь? Ни я не понимаю, Жор. Весело послышалось от подруги. Но нам похоже чертовски повезло, что этот заказчик сдох. Это да, не мог не согласиться я. И тут я услышал сверху негромкий, почти неслышный рык. Протяжный такой, явно от живого. Вскинул оружие, глаза, ну, первая мысль, уроды нас решили в обход убивать, но взгляд наверх показал картину, от которой стрелять не хотелось. На краю крыши мастерской, в паре метров позади меня, на фоне солнца, бьющего в спину, стояла сгорбленная, приземистая фигура, кажущаяся из-за этого солнца огромной, антропоморфная, но явно не человеческая, не те пропорции, да даже шерсть по телу, колышимая ветерком, прекрасно видимая в солнечных лучах, и острые уши волка или собаки на голове. А в руке или лапе фигура держала оттяпанную голову с выпученными противными и мертвыми глазенками — с поганым языком, вываленным из пасти. И хорошо узнаваемая башка это была. Егор Мухин, паразит такой, дохлый, что и к лучшему. «Спасибо, Бейго!» — с искренней улыбкой поблагодарил я знакомого тамбовского волка, на что он радостно тявкнул. «Бросай гадость, иди сюда!» — продолжил я, убирая оружие. Бейго кивнул. Швырнул башку наркоторговца в реку, где она булькнула, но не потонула, как всякому дерьму и положено. А сам пес, зацепившись за край крыши лапами, скакнул на стену а от нее ко мне. Опустился на четвереньки передо мной и смотрит своими голубыми глазищами. Вот прям так и читается: я все правильно сделал, хозяин. Все правильно, бейго! аккуратно погладил я счастливо взвизгнувшего пса по голове. Ты молодец! и оказался сбит с ног с лицом, вылизываемым повизгивающим псом. «Я бы даже приревновала», — раздался довольно ехидный Светкин голос. «Но Бейго и вправду молодец. Из-за этого урода спасибо», — озвучила она, подойдя и слегка погладив пса по голове. Бейго дернулся, но неудовольствия проявлять не стал, приняв поглаживание как должное. «Вот и хорошо», — довольно улыбался я но работы нам надо сделать много. И еще у меня появились очень неприятные вопросы. Подумал я, чувствуя, как улыбка превращается в оскал, не хуже, чем у тамбовского волка».